15-я. Когда дядя Игорь вернулся с совещания в свой кабинет, Лебедев как раз рисовал большой чертеж автомата Калашникова. Несмотря на то, что Александр Евгеньевич всю прошлую жизнь прослужил моряком, а не стрелком, как грамотный офицер он всегда интересовался стрелковым оружием и схему основного армейского автомата прекрасно знал наизусть. И, конечно, такой автомат очень пригодится защитникам Ленинграда. Ведь технически нет ничего сложного в том, чтобы попытаться начать его производство на одном из военных заводов города прямо сейчас. Патрона нет? Так не беда. Сделают по чертежам и промежуточный патрон 7,62 мм, который должен только в 43-м появиться. Только вот как там со станками подходящими? Ну а на случай, если все же слишком сложным в производстве такое оружие, как калашниковский автомат, инженерам покажется – Нарисовал он простенький, компактный и надежный израильский пистолет-пулемет УЗИ под распространенный, правда, импортный патрон 9х19 мм парабелом. Зато появился этот боеприпас еще в 1903 году. Уж всяко лучше, чем неудобный ППШ с его индивидуальной подгонкой дисков. А еще и автоматический пистолет Стечкина нарисовал. Тоже может пригодиться. Главное, чтобы плотность огня пехоты повышали их хоть чем-нибудь. А еще Лебедев закончил рисовать два варианта противотанкового ружья «Симонова» и «Дегтярева». И два варианта ручного противотанкового гранатомета «РПГ-2», бывшего, правда, довольно примитивным, выпуск которого начался в 1947 году, и «РПГ-7», гораздо более совершенного, считавшегося вполне удачным, но и более сложного, производимого уже в 60-х. Разумеется, схема кумулятивного боеприпаса к этим «РПГ» Он тоже нарисовал и подробно описал. Только вот не знал, сможет ли химическая промышленность выдать такой заряд. В любом случае, это вам, господа немцы, нефугасные гранаты и коктейли Молотова, которыми была оснащена наша пехота против танков в тот раз. Даже те самые противотанковые ружья, которые так любили показывать потом в кино о войне, появились только к концу года, и их впервые применили лишь в битве за Москву 16 ноября. А до того немецкие танки шли сквозь советскую пехоту почти как нож сквозь масло. Противотанковое вооружение советских солдат, встретивших немцев в июне, было чрезвычайно неэффективным. Издалека поразить танк боец был просто не в состоянии. Либо приходилось бедняге жертвовать своей жизнью, как и делали многочисленные герои, подпускающие вражеские танки поближе и бросающиеся под них со связками гранат просто потому, что другой возможности остановить вражескую бронетехнику – Для бойцов-пехотинцев не существовало. Правда, имелись еще у и легкие противотанковые пушки-сорокопятки, но их тоже катастрофически не хватало в войсках. И не потому, что их не было. Они изготавливались заводами и находились на складах. Да только в войска к началу войны их снабженцы в положенном количестве не выдали, придержали. Ценная вещь пушка. Денег немалых стоит. Да и снаряды к ней тоже не бесплатные. А вот солдат сам по себе бесплатный — «Бабы же еще нарожают!» – так рассуждали снабженцы перед войной. Потому и нормальным снабжением не обеспечили приграничные армии. А потом пришли немцы и захватили многие склады, которые даже взорвать не успели. Вредительство, конечно, самое настоящее. Теперь же, если даже ручной противотанковый гранатомет сделают не сразу, то противотанковые ружья заводы смогут воспроизвести очень быстро, потому что удачный патрон 14,5 мм – уже был разработан и поставлен в производство промышленностью. Испытания этого патрона начались еще в 1939 и испытывали его тогда именно как боеприпас для противотанкового ружья системы Рукавишникова. Вот только само ружье Рукавишникова не стали производить, не столько потому, что конструктивно оно получилось не слишком удачным, а из-за того, что артиллерийский конструктор Василий Гаврилович Грабин, который пользовался поддержкой наркома Джиникидзе, да и самого Сталина, забраковал и счел совершенно ненужным подобное оружие. В результате чего артиллерийский комитет главного артиллерийского управления и его начальник маршал Кулик вынесли решение полностью свернуть разработку противотанковых ружей как неэффективного оружия. А когда в начале войны спохватились руководители, что вражеские танки нечем пехоте останавливать, кроме артиллерии, то оказалось, что противотанковых ружей в армии не имеется. Но производство патрона, к счастью, не прекратили, а доработали его под перспективный крупнокалиберный пулемет. Да и над РПГ работали еще задолго до войны. Еще в начале 1930-х годов руководитель газодинамической лаборатории ленинградец Борис Сергеевич Петропавловский, тот самый, который внес большой вклад в разработку реактивных снарядов «Катюши», успешно испытал свое реактивное ружье калибром 65 мм. Конструкция этого оружия содержала много новшеств. При изготовлении реактивного ружья – Использовались легкие сплавы, запал был электрическим, а двигатели реактивного снаряда – твердотопливным. Имелся даже щиток для защиты бойца от потока газа в припуске ракеты с плеча. Но в 1932 году Петропавловский попал под следствие как сын священника, а значит неблагонадежный элемент, не имеющий права занимать руководящую должность, с которой его сразу же попросили. Вскоре он заболел и умер, а его разработки были прекращены. И сейчас, пока дядя Игорь с интересом рассматривал только что нарисованные чертежи оружия, Александр рассказал ему всю эту невеселую историю. Дядя выслушал и сказал. «А знаешь что? Я все эти чертежи своему двоюродному брату Лешке сегодня же вечером покажу. Он как раз по специальности инженер-оружейник, а недавно назначен директором завода вооружений номер 7. Вот я ему и скажу под большим секретом, что по данным разведки немцы сейчас вот такое разрабатывают». Алёшка — парень толковый, придет, посмотрит, и суть быстро ухватит. И главное, надежный он человек стучать не пойдет. Да и продвинуться парню надо. Вот пусть срочно изобретет новые виды вооружения. А мы пока с тобой все это на немецком подадим, как опять же посылку нам от агентов из Красного Септета о перспективных немецких разработках. Но тогда я и Фаус-патрон нарисую. Это тоже РТГ, только попроще, одноразовый. — Такое немцы к августу 43 -го года сделают, — сказал Александр. — Рисуй. И не только стрелковое вооружение, а и тяжелое тоже. Подадим под тем же соусом, дескать, немцы активно разрабатывают. И ракету их изобрази вот ту большую, которую Фау, ты говорил, кажется, назовут. И системы залпового огня Град не забудь. Скажем, что тоже немцы изобрели. — Есть. Все перспективные технические разработки немцев изображу, вернее, красный септет нам передаст подыграл Александр дяди. Имея в виду эту шпионскую легенду, удачно придуманную дядей, Саша теперь делал все описания и пояснения картам и чертежам только на немецком языке. Его молодой мозг помогал припомнить все нюансы немецкого, которые он углубленно изучал не только в специализированной школе до войны, но и после войны на языковых курсах для командного состава. Там же изучал и английский как язык вероятного противника, да и просто международный язык судоходства. А потом, спустя долгие годы, уже служа в архиве, он очень много работал с трофейными немецкими документами, поэтому имел отличное представление, как их следует правильно составлять, чтобы ни один особист не подкопался. Несмотря на то, что день заканчивался, они с дядей продолжали работать. Игорь спрятал в их трофейный люгер и финские деньги и написал представление на награждение мичмана Полежаева за личное мужество и храбрость, проявленные в разведке медалью за отвагу. Лебедеву полагалось другое поощрение. Дядя написал ходатайство о присвоении ему очередного воинского звания. Несколько раз дядя звонил куда-то и о чем-то договаривался, а также отвечал на телефонные звонки. А Лебедев в это время нарисовал зенитную установку под тот самый патрон 14,5 мм, используемый для противотанковых ружей. Уж морские станковые зенитные установки на основе крупнокалиберного пулемета Владимирова который тут разработают только в 44-м, а примут на вооружение уже после войны в 49-м, Александр Евгеньевич знал досконально. А сколько жизней такие пулеметы и зенитные установки на их основе и могут спасти, если их произвести прямо сейчас? Вот, кстати, чем хорошо бы переоснастить ПВО флота. Да и наземную ПВО тоже переоснастить не помешает. А сколько разных вариантов этого крупнокалиберного пулемета можно было бы использовать в различных родах войск? Ведь существовали и варианты для танков, и для БТР, и для кораблей делали четырехстольные зенитки, еще и облегченные переносные варианты для пехоты были. А пулемет мощный, с дульной энергией 31 кДж, в то время как у авиационной 20 миллиметровой пушки «Швак» только 28. В 8 вечера дядя заторопился, сложил чертежи, нарисованные Александром, в свой портфель, запер и опечатал кабинет, и они отправились на дежурной эмке к дому Игоря. «Зайди, пожалуйста, к нам с Ниной на чай», — попросил дядя. Александр не стал возражать, и они поднялись в квартиру, которая располагалась на втором этаже старого дома до революционной постройки. Их приветливо встретили тетя Нина, довольно молодая, худая, русоволосая женщина в очках, и маленькая двоюродная сестра Саши, Настенька, которая тоже носила очки, потому что близорукость передавалась в семье по женской линии. Они уселись пить чай на просторной кухне, и тетя Нина угостила всех большим, только что испеченным пирогом с капустой. А еще имелись и пирожки с мясом. Все оказалось очень вкусным, потому что тетя Нина, помимо преподавания в университете, была дома замечательной хозяйкой с отличными кулинарными способностями. Саша уже знал, что она посвящена в его тайну – и более того, включилась в ту шпионскую игру, которую ведет Игорь, фабрикуя данные от Александра в виде сведений от агентурной сети «Красный септет». Двухкомнатная квартира дяди имела площадь поменьше, чем трехкомнатная у Лебедевых, но тоже была довольно просторная, а кухня выглядела даже больше. Пить чай в совершенно мирной и приятной обстановке, сидя в гостях у родни, Александру, конечно, было очень приятно. Здесь ничего не напоминало о предстоящей ужасной войне. Тем более, что за окном снова пошел дождь, и капли тихонько барабанили по стеклу, расслабляя и усыпляя своим звуком. Но ведь его дома ждала Саша. Потому, проглотив кусок капустного пирога и закусив двумя мясными пирожками, Саша заторопился. Но Игорь остановил его. «Подожди немного, племяш. Сейчас должен подойти Леша, тот самый оружейный инженер, директор завода номер 7 мой двоюродный брат». «Я хочу, чтобы ты подтвердил ему мои слова о немецких разработках и уточнил, если я упущу что-нибудь», — сообщил Игорь. «Да, это, разумеется, было очень важно. Если начать, например, выпуск противотанковых ружей прямо сейчас, а еще лучше наладить выпуск РПГ и удобных автоматов, то это должно неплохо помочь в сухопутной обороне. А зенитками на основе крупнокалиберного пулемета Владимирова можно переоснастить ПВО, и не только флота. Так что стоит поговорить с родственником». Настраиваясь на беседу, Александр вспоминал, что пару раз общался с Алексеем. Только не слишком близко, потому что он был юношей, в то время как Саша еще даже не пошел в школу. Тогда это был высокий и худощавый темноволосый парень. Он угостил в тот раз маленького Сашу конфетой, и этот момент запомнился. Правда, с тех пор они встречались лишь пару раз, да и то мельком. Только Александр Евгеньевич помнил, что погибнет этот родственник под бомбежкой еще до установления блокады, когда немцы разбомбят состав с эвакуированным оборудованием того самого завода номер 7, которое Алексей будет сопровождать. Тут раздался звонок в дверь, и Игорь пошел открывать. Через минуту на кухню явился солидный мужчина в добротном гражданском костюме, который мало походил на того юного Алексея, который когда-то угостил конфеткой маленького Сашу. Тем не менее, как только дядя его представил, Алексей заулыбался и вспомнил ту самую ситуацию с конфетой. Они обнялись по-родственному, и Алексей уселся за кухонный стол между Игорем и Александром. А Нина поставила на стол новую порцию пирогов и, разлив чай по чашкам, пошла в комнату к маленькой Насте, оставив мужчин одних для мужского разговора. «Ну давай, показывай. Чем ты там обещал меня удивить?» — сказал Алексей Игорю. Тот убрал все угощение и посуду с кухонного стола, а потом раскрыл свой портфель и достал чертеж автомата Калашникова с немецкими надписями. Алексей аж приподнялся со стула. С полминуты он вглядывался в чертеж и водил по нему пальцем, как бы прикидывая кинематику газоотводного механизма. Потом озабоченно спросил. «И давно немцы такое мастерят?» «Нет, еще не мастерят, но собираются, как видишь», — сказал Игорь. И дядя положил на стол чертежи УЗИ и Стечкина. «Эти проще сделать», — вынес вердикт Леша. Потом на стол легли чертежи РПГ. «Сами установки несложные», Только вот этот заряд для них кумулятивный. Даже не знаю, как быстро можно разработать. Когда на стол легли схемы крупнокалиберного пулемета Владимирского и зенитной установки на его основе, Алексей сказал, «Очень интересная вещь. Конечно, быстро не сделать такую, но попробовать можно». «Так попробуй», — сказал дядя. И положил на стол следующие чертежи. На этот раз противотанковых ружей, самозарядного ружья Симонова и однозарядного конструкции Дегтярева. Алексей внимательно посмотрел, почитал немецкие пояснительные надписи и вынес вердикт. «А вот такое вооружение мы можем сделать хоть завтра. Вот и делай, Леша, и быстренько делать начинай. Потому что до войны осталось нам пара недель всего», — проговорил Игорь. «А это уже точно, что война будет?» — спросил Алексей, и на лбу его проступила испарина. «Совершенно точно. Говорю тебе как разведчик. Вот, Саша подтвердит, он со мной теперь служит». «Кстати, он тоже эксперт по вооружениям, так что можешь советоваться и с ним», — сказал Игорь. «Да я бы почти все из этого без проблем сделал на своем заводе. Пожалуй, кроме кумулятивных зарядов. Но это же немецкий патент, ты говоришь», — с сомнением проговорил Леша. «Никакого патента открытого нет. Это сверхсекретные разработки. И никто не узнает про авторство немцев, если ты сам, например, прямо сейчас все изобретешь. Только времени не теряй, армии все это необходимо». А пока доклад разведки по инстанциям пройдет, да пока где-то там наверху эксперты оценят, да комитет одобрят, война уже начнется вовсю. И каждый день, Леша, на этой войне будут гибнуть тысячи наших людей. Так что, если начнешь делать прямо сейчас, может быть, к началу войны что-нибудь из этого на вооружении появится», пояснил Игорь. «Тогда можно я возьму эти чертежи?» – попросил Алексей. «Ну ты что? Нет, конечно. Это же секретные материалы разведки». Но ты можешь прямо сейчас взять и перерисовать все в подробностях с пояснениями на русском. И всем завтра сказать, что ты сам все это изобрел. Да хоть как Менделеев во сне увидел. И тогда не возникнет никаких вопросов с твоим авторством. Начинай делать опытные образцы. Тем более, что у тебя в подчинении целый завод теперь. Вот и о свои конструкторские бюро. Пусть по твоим эскизным чертежам делают весь чертежный комплект и изготавливают потихоньку. Ну а как стрелять все это начнет, так начальству и представишь. А я через отца Сашки попробую сделать так, чтобы твои образцы обком одобрил. Тогда и на вооружение примут. И сразу станешь ты известным оружейным конструктором. Только резину не тяни и нас с Сашкой не пали. Если что, так мы тебя сегодня и не видели, проинструктировал инженера дядя».